Единым взором, надежды сердце оживи, иль сон тяжёлый перерви, увы, заслуженным укором кончаю. Страшно перечесть, стыдом и страхом замираю. Но мне порукой вашей честь и смелы ей себя вверяю. Так я на то вздохнёт, то охнет, Весьмо дрожит в её руке, а бладка розовая сохнет на воспалённом языке. К плечу головошка и склонилась, сорочка лёгкая спустилась с её прелестного плеча. На вот ушлунного луча сиянье гаснет, там долина сквозь пар яснееет, там поток засеребрился, там рожок пастушьи будет селенина. Вот Утро. Встали все давно, моей Татьяне всё равно. Она зари не замечает, сидит с поникшей головой и на письмо не наперает своей печатью вырезной. Но дверь тихонько отпирая, уж ей Филиппивна седая приносит на подносе чай, пора, дитя моё, вставай, да ты красавица готова.